глава шестнадцатая. «В поисках воды», «Ум собак», «Вода», «Место для нового дома», «Акула», «Возвращение». И мальчик, и старик спали крепко. Они проснулись, когда уже было совсем светло. Бедные собаки страшно мучились от жажды, и Уильяму было ужасно тяжело смотреть на них. Они тяжело дышали, высунув языки, и, поглядывая на него, тихонько визжали. «Ну, мастер Уильям?» – спросил Риди. Мы прежде позавтракаем или сразу отправимся в путь. «Риди, я не буду в силах проглотить ни капли воды, хотя мне очень хочется пить, если вы не напоите несчастных собак». «Мне так же, как и вам, жаль бедных животных, мастер Уилли. Поверьте, не из недостатка сострадания к ним действую я так, но если хотите, пойдемте сразу искать воду. Отправимся сначала к маленькой впадине справа». Если там не окажется ничего, пойдем дальше. Они ушли. Риди захватил лопату. Ромул и Рэм побежали за ними. В той впадине, о которой говорил Риди, Ромул и Рэм опустили головы и стали обнюхивать землю. Риди внимательно наблюдал за ними. Наконец, собаки легли, тяжело дыша. «Пойдемте», задумчиво сказал Риди, и оба двинулись по следу, оставшемуся от потока воды. Собаки усерднее прежнего принялись обнюхивать почву. «Видите, мастер Уильям», – продолжал старик, – «бедные псы теперь так жаждут воды, что если где-нибудь есть источник, они найдут его. Я не думаю, чтобы над землей оказалась вода, но, может быть, они найдут ее под почвой? Эта отмель недостаточно широка, не то я стал бы копать в песке». Проходя через его слои, соленая вода мало помалу по фильтруется, то есть очищается от соли. Иногда, копая в песке далеко от последней границы высокого прилива, получаешь хорошую воду. Порой она чуть-чуть отдает солю, но все же годится для питья. «Посмотрите-ка, чего усердно роет лапами землю Ромул и Рэм!» – прервал его Уильям. «Слава Богу! Вы не знаете, как я рад этому!» «Я уже начал было беспокоиться. Бедные животные почуяли воду. Вот зачем я не давал им пить. Ну, поможем нашим собачкам лопатой и скоро вознаградим их за долгие страдания». Реди подошел к тому месту, где собаки рыли землю и стал копать. Едва он сделал ямку футов 2 вода начала просачиваться, и минут через пять собаки могли напиться. «Видите, как довольны Ромул Рэм, мастер Уильям?» сказал Риди. «Я же глубоко, глубоко счастлив. Только воды не недоставало нам. Но именно она-то и была до крайности необходима. Теперь завтракать?» «Да», – ответил Уиль. «Я с удовольствием поем и напьюсь воды». «Это богатый источник, сэр», – сказал Риди, направляясь к месту их ночлега. «Только нам придется расчистить его выше, в тени, где солнце не может иссушить ключа». «Вообще у нас хватит работы на целый год, но прежде всего мы должны выстроить дом». После завтрака Риди предложил пройти на другой мыс. «Видите ли, мастер Уилли», – сказал он, – «я еще не отыскал прохода для нашей шлюпочки между рифами». Им посчастливилось. Посреди каменной гряды Риди открыл проход шириной в несколько ярдов. Море лежало спокойно, сквозь ясную воду виднилось каменистое дно быстро проносившейся рыбы. «Вон, большая акула!» – сказал Уиль, указывая на море. «Да, вижу», – ответил Риди. «Тут их много, и вам придется купаться осторожно. Акулы всегда держатся за ветреной стороны островов». Побывав подле источника и попробовав воду, которая оказалась очень вкусной, исследователи решили тотчас же пуститься к стоянке на прежнем берегу, оставив лопату и топор, которые до поры до времени не могли им понадобиться.